Южного заговора. Из Бахчисарая через Симферополь, Перекоп и Одессу Пушкин направился на новое место своей службы в Кишинев, куда уже переехал на свой новый пост полномочный наместник Бессарабии Инзов. Прибыв 21 сентября в административный центр нового края, Пушкин остановился в заезжем доме одного из русских переселенцев новой провинции. Генерал Инзов проживал в наместничественном доме на окраине старого города. Пришлось проходить к нему узкими и кривыми улицами, кое-где прорезанными мутным потоком быка. Вдоль низеньких каменных домишек, вдоль тесных и грязных двориков, полутёмных лавок с тяжелыми колоннами и сводами, мимо восточных кофеен, в которых арнауты и греки дымили кальянами и трубками над маленькими чашечками с кофейной гущей. Кушкин пришел по острым булыжникам Турецкой мостовой на простор пустырей, откуда открывался перед ним широкий вид на синеющие холмы, кольцом обступившие город. Белый двухэтажный дом наместника высился на возвышенности среди зарослей небольшого сада. Просторный двор был наполнен домашними птицами. Павлины, журавли, индейские петухи и разных пород куры и утки разгуливали среди клумб и кадок с олеандрами. Около крыльца сторожил бессарабский орел с цепью на лапе. По утрам Инзов сам раздавал корм своему пернатому населению. Стаи пестрых голубей кружились возле балкона, подбирая зерна пшеницы и риса. — Это мои янычары, — с улыбкой говорил Инзов. — Главное лакомство янычар также было пшено сарацинское. Старик снова пленил Пушкина простотой и приветливостью обращения. как и раньше он предоставил поэту полную свободу и возможность наблюдать местный быт и нравы. Население города привлекало своей необычайной пестротой. Неудивительно, что именно здесь создавались стихи Пушкина о небывалой смеси одежды, лиц, племен, наречий и состояний. В среде румын, турок, греков, евреев, армян, молдаван, задунайских славян, цыган, украинцев и немцев Еще растворялось новое русское общество. Военные чиновники, немногочисленное семейство переселенцев вместе с потомками беглых стрельцов, раскольников, донских казаков, некрасовцев, так назывались участники Булавинского восстания. Фески, тюрбаны, халаты, смуглые лица придавали городу живописный колорит и неизменно вызывали у проезжих несколько преувеличенное представление о Бессарабской Азии. Но после Крыма, который Пушкин называл роскошным Востоком, Кишинев с его обеднотой и скученностью кварталов, суетливой деловитостью и смешными потугами провинциального общества на парижские и венские моды, походил не сколько на Азию, сколько на близежащие Балканы. Город носил на себе ряд черт европейской Турции без резко выраженного единого национального характера, без исторических памятников или иных следов народной культуры. Но сама эта лоскутность быта и нравов, пестрота международного караван-сарая, своеобразные черты местного строя, еще не сглаженные общегосударственными началами управления, все это придавало городу необычайную живописность и вызывало у поэта художественный интерес. В творческом плане Бессарабия оказалась для Пушкина не менее богатой областью, чем Кавказ и Таврида. Именно здесь зародилась самая значительная из его южных поэм. Близким лицом в Кишиневе оказался разомасец Рейн Михаил Орлов, командовавший здесь дивизией и уже состоявший членом тайного общества. Обладатель живой и пылкой души, выдающийся оратор, он считался человеком высшего разряда и светилом среди молодежи. Это был политический деятель большого масштаба, заключавший в 1814 году капитуляцию Парижа, подававший царю петицию об уничтожении крепостного права и заявивший протест против намерения Александра I отделить от России Литву. Еще в 1814 году он участвовал в организации тайного общества «Орден русских рыцарей», ставившегося целью политический переворот и новое государственное устройство России, упразднение рабства, вольное книгопечатание, соединение Волги и Дона каналом, торговое сближение с Китаем и Японией и прочее. Состоявшая под его командованием с лета 1820 года 16 пехотная дивизия вскоре стала одним из главных центров южного декабризма. Борьба Орлова с телесными наказаниями и его забота о солдатах были выдающимися явлениями вестизуемой и безмолвствующей армии. Отражая гуманистическую программу «Союза благоденствия» Его приказы по полкам перевоспитывали командный состав и проводили на практике борьбу с Оракчеевщиной. Сосланного сверчка Орлов встретил как товарища и друга. Уже через день после приезда, 23 сентября, Пушкин бедает у начальника дивизии за его открытым столом, где собирается вся видная военная молодежь оппозиционного направления. Среди посетителей генерала выделялся статный гость с военной выправкой в синей венгерке вместо мундира. Пустой правый рукав, обшитый черным платком, был приколот к груди. Это был дрезденский ветеран, сын молдавского господаря Александр Ипсиланти, проявивший исключительную политическую активность. В эпоху первого знакомства с Пушкиным этот безрукий князь со своими братьями заканчивал подготовку восстания в Греции. Беспрестанные шумные споры на политические, философские и литературные темы создавали особую атмосферу в доме Орлова. Это был крупнейший культурный центр Кишинёва, за которым многие признавали даже значение Якобинского клуба. Ранний пушкинский радикализм, несомненно, закалялся в кругу этих передовых образованных и даровитых собеседников, подвергавших смелой и острой критике всю современную государственность. За столом Орлова Пушкин знакомится и с подполковником Иваном Петровичем Липранди, который занял в Бессарабской главе его биографии весьма заметное место. Это был чрезвычайно любопытный представитель Кишиневской дивизии. Игрок и ученый, член Кишиневской ячейки тайного общества и замечательный лингвист, Липранди с первой же встреч заинтересовал Пушкина. Поэт подружился с ним и не раз встречал в нем поддержку и участие. О принадлежности Лепранди к тайной полиции Пушкин, конечно, не догадывался. Этот штабной офицер специализировался на изучении европейской Турции, которую по планам царизма предстояло присоединить к России. Библиотека его состояла преимущественно из книг по истории и географии Ближнего Востока. Пушкин нашел в этом обширном книгохранилище немало редких и ценных изданий с планами, картами и гравюрами. Первая книга, которую он взял у Лепранди, был «Овидии», который стал его излюбленным спутником в пустынной Молдавии. Начетчик и библиофил Лепранди славился бриттерством, и редкая дуэль проходила без его участия. Именно он рассказал Пушкину о поединке, описанном впоследствии в повести «Выстрел», герой которой Сильвио, отмечен чертами этого кишиневского дуэлиста. У Лепранди Пушкин познакомился с сербскими воеводами, доставлявшими полковнику необходимые сведения для его исследования Турции. От них поэт знал что по соседству с Кишиневым, в Хатине, проживает дочь видного деятеля сербского освободительного движения Георгия Черного, или Карагеоргия, получившего такое мрачное прозвание за то, что он убил своего отца, не захотевшего стать в ряды национальных повстанцев. Одно из первых кишиневских стихотворений Пушкина было посвящено дочери Карагеоргия и давало резкий очерк этого воина свободы, павшего жертвой национальной борьбы балканских славян с турецкими владыками. Пушкин с интересом следит за народными преданиями и песнями. В новом или верхнем городе находился зеленый трактир, куда он охотно заходил поужинать с друзьями. Здесь прислуживала девушка Мариула. Певучее имя запомнилось ему и прозвучало в его бесарабской поэме. «И долго, милый Мариулы, я имя нежное твердил». Юная молдаванка, видимо, развлекала посетителей песнями, и мелодия одной из своих привлекла внимание Пушкина. Приятели-сотрапезники изложили ему сюжет жестокого романса, пленившего поэта быстрой сменой трагических событий. Девушка пела о любви юноши к чернокудрой гречанке, изменившей ему. «И тогда я вытащил палаш из ножен, повалил изменницу и в вступлении топтал ее ногами». Я и теперь помню ее горячее заклинание и вижу открытые губы, молившие поцелуя Я бросил их трупы в дунайские волны и оттер мой палаш черной шалью. Через несколько дней весь кишинёв повторял стихотворение Пушкина, навеянное молдавской песнью Мариулы. 8 ноября, только что вернувшийся из объезда пограничной оборонительной линии по Дунаю и пруту генерал Орлов, принимал у себя офицеров — Вошел Пушкин, начальник дивизии, обнял его и начал декламировать. Когда легковерен, молод я был, Пушкин засмеялся и покраснел. — Как вы уже знаете? — Баллада твоя превосходно продолжал Арзаматский рейн. — В каждых двух стихах полнота неподражаемая. Вскоре молдавскую балладу распевала вся Россия, переложенная на музыку тремя композиторами-современниками — Верстовским, Бельегорским и Геништой — Она растворилась в сокровищнице народных мотивов. Уже в 1823 году роман Сверстовского инсценировался в Москве, а в 1831 году эта кишиневская песня легла в основу столичного пантомимного балета с национальными плясками турецкой, сербской, молдавской, валашской и цыганской. В ноябре Пушкин выехал в Киевскую губернию в имени Каменку Чигиринского повета, принадлежавшие единоутробным братьям генерала Раевского Давыдовым. На семейный праздник именины их матери сюда собрались Михаил Орлов, Владимир Раевский, Охотников, генерал Раевский с сыном Александром и петербургский друг Чадаева Якушкин. В Каменке было два мира, разделенные по выражению Пушкина темами аристократических обедов и демагогических споров. Первый был представлен гомерическим обжорой Александром Давыдовым. тучным и пожилым генералом в отставке, получившим впоследствии от Пушкина прозвище «Второго фальстафа или «Толстого Аристипа». Это был помещик Самодур, не внушавший поэту ни тени уважения. Эпиграмма на его жену, ветреную француженку Аглаю Давыдову, направлена своим острием против ее ничтожного супруга. Дочери Давыдовых, двенадцатилетней девочке, Пушкин посвятил воздушные и радостные стихи, впоследствии положенные на музыку глинкой. играй, Адель. Полную противоположность этому миру представлял круг младшего брата, молодого Василия Давыдова. Он только что вышел в отставку, чтобы всецело отдаться тайной политической деятельности. Приверженец Пестеля, увлекательный оратор, он в качестве члена Южного общества председательствовал в одной из важнейших ячеек организации, имевшей свой штаб в его имении Каменке. Это была одна из трех управ так называемой Тульчинской Думы, то есть одного из центров революционного движения в Южной Армии. Под видом семейного праздника в Каменке в конце ноября 1820 года происходило совещание членов тайного общества. Василий Давыдов со своими политическими единомышленниками не скрывал своего оппозиционного настроения. Перед пылающим камином в присутствии всех гостей карбонариев и за процветания республиканских свобод. Великосветские трапезы завершались обычно объявленными политическими дискуссиями. Эти демагогические споры влились по-парламентски, с президентом-колокольчиком-записью ораторов. Революционные события в южноамериканских колониях в Испании и Южной Италии, покушение на вожде реакции в Германии и Франции, Все это сообщало дебатам богатый материал текущей политической хроники. Однажды в полушутливой форме обсуждался вопрос о целесообразности тайных обществ в России. Серьезно обсуждать такую тему в кругу непосвященных было, конечно, невозможно. Дискуссия вскоре была превращена в шутку. Это чрезвычайно огорчило Пушкина. Один из участников мистификации Якушкин навсегда запомнил его глубокое огорчение и ту прекрасную искренность, в какой он бросил собранию взволнованные слова о высокой цели, на мгновение блеснувшей перед ним и столь обидно померкшей. Поэту казалось, что он никогда не был несчастнее, чем в эту минуту крушения приоткрывшейся перед ним возможности большой политической борьбы за освобождение своего народа. Но открывался другой путь к служению общему делу, на который и указывали ему друзья — его жизненное призвание, литература. Политические стихи Пушкина оставались величайшими документами движения и сильнейшими актами пропаганды. На юге же поэт приступает к непосредственным и постоянным записям своих впечатлений о выдающихся людях своего времени, отважно начавших переустройство порабощенной Родины. Пушкин чувствует, что он окружен деятелями исторического масштаба, имена которых будут со временем знамениты, чья жизнь и личность принадлежат потомству не является ли его долгом писателя зафиксировать ускользающие черты этих оригинальных людей, известных в нашей России, любопытных для постороннего наблюдателя, как он писал Гнедичу 4 декабря 1820 года. В беглые эпистолярные зарисовки уже ощущается зерно современной хроники о декабристах. которая до конца будет привлекать внимание Пушкина. Именно этих людей, сумевших подняться над своей эпохой и произнести о ней свое смелое критическое суждение он противопоставляет растленным фигурам правительственного стана Сорокчеевым и Александром I во главе. Эпиграммы и памфлеты на официальный Петербург как бы восполняют теперь интимный дневник поэта об освободительных событиях его эпохи. Журнал о греческом восстании вскоре перейдет в записки о современных политических деятелях России и вырастет в живой меморандум встречи бесед их автора с Орловым, Пестолем, Раевским и Сергеем Волконским. «Южный дневник Пушкина» или его «биография», как называл он впоследствии эти записки, был новым звеном в той цепи задуманных им произведений, в которые входили петербургские посвящения молодым якобинцам, и со временем войдут наброски повести о прапорщике Черниговского полка, десятая глава Евгения Онегина, «Русский пилам». Текущая летопись перерастет в художественное произведение, а творческие образы будут питаться заметками кишиневских тетрадей. Весной 1821 года, когда поэт вернулся в Бессарабию, Инзов решил приступить к его духовному перевоспитанию. Он начал с того, что поселил Пушкина в своем доме, открыв ему свой стол, чтобы освободить молодого человека от материальных забот и получить возможность постоянно общаться с ним по семейным. Он с большим вниманием обдумал предмет и тему постоянной работы своего нового служащего. Полицейскому воспитанию Пушкин был правоведом, по коллеге иностранных дел переводчиком. Он владел в совершенстве французским языком, а как литератор должен был питать склонность к редакционной работе. Инзов и поручил ему переводить на русский язык французский текст молдавских законов. Менее жизненным оказалось другое его решение — обратить атеиста Пушкина на путь христианского благочестия. Связанные по своему положению с представителями высшего кишиневского духовенства — навестник решил привлечь их к моральному воздействию на своего питомца. В самом начале старого города, в части, получившей впоследствии название Инзова предместе, находилась построенная в 1805 году церковь благовещение по-молдавски Бессерика Бонавестина, заменявшая набожному наместнику домашнюю часовню. По канонам православной иконописи, одна из церковных фресок изображала известный евангельский миф. Архангел Гаврил в белых одеждах слетает к смущенной и коленопреклоненной девушке с вестью от Бога. Пушкин, простаивая долгие службы вместе со своим наставником перед этим изображением, рассмотрел его во всех деталях и мог основательно продумать содержание библейской легенды. Этот миф о безгрешном зачатии Девы Марии с давних пор был осмеян критической мыслью и служил предметом вольнодумной сатиры. В этом же направлении развернулся и поэтический замысел Пушкина. В страстную пятницу ректор Ириней, приехавший к Инзову, решил настроить Пушкина своей беседой на высокий лад и даже сам отправился в его комнату. Он застал богоспасаемого грешника за чтением Евангелия, врученного ему Инзовым. Поэт изучал религиозные тексты для их переработки в духе знаменитых пародий на Библию. Чем это вы занимаетесь? Да вот, читаю историю одной особы. В письмах своих Пушкин в 1823 году говорит об умеренном демократии Иисусе Христе. В этом духе он, вероятно, выразился и в беседе с Иринеем. Семинарский ректор, отличавшийся крайней горячностью, в припадке возмущения пригрозил написать о дерзком ответе донесение в Петербург для строжайшего наказания безбожника. Он гневно удалился. А Пушкин продолжал слагать стихи о влюбленном Боге и охватившей его страсти. «И ты, Господь, познал ее волнение». и ты пылал, о Боже, как и мы. Но в поэтические замыслы не перестает врываться политика. Весною 1821 года Пушкин извещает друзей, что без руки князь, то есть Александр и Псиланти, бунтует на брегах Дуная. Греция восстала и провозгласила свою свободу. В отторг умов дошел до высочайшей степени, все мысли греков устремлены к одному предмету — на независимость Древнего Отечества. Среди скептических кишиневских политиков поэт высказывает твердую уверенность в окончательной победе Греции. Он убежден, что турки будут вынуждены возвратить цветущую страну Эллады законным наследником Гомера и Фемистокла. Тема греческого возрождения восхищает и вдохновляет Пушкина. Он верит в военное выступление России на стороне восставших. Он мечтает вступить добровольцем в действующую армию и бороться в рядах инсургентов. В стихотворении 1821 года «Война» освободительная борьба провозглашается источником творческих образов, могучим возбудителем гордых песнопений. Для собирания сведений о причинах и ходе греческого восстания в начале апреля прибыл в Кишинев молодой подполковник Мариупольского полка, умнейшего человека, призванного стать министром или посланником при Великой Державе, побудил очевидно, штаб второй армии дать ему это ответственное поручение. У Орлова или Инзова Пушкин познакомился с этим увлекательным собеседником и несколько раз встречался с ним. Тесное сближение не могло возникнуть на столь краткий срок, но заметно сказался взаимный интерес. Пушкин был, видимо, пленён блестящим интеллектом Бехаля. его обширной эрудиции в вопросах исторических и государственных. «Умный человек во всем смысле этого слова, один из самых оригинальных умов, которых я знаю», с явным восхищением записывает поэт 9 апреля в свой дневник. В разговорах носил политико-философский и отчасти этический характер. Пестель, между прочим, заявил о материализме своих ощущений, но отрицал такое же направление своего разума. Фраза поразила Пушкина, и он записал ее в свой дневник. Своеобразная точка зрения Пестеля на освободительное движение Греции, как на проявление общеевропейской революционной силы, близкой и к итальянскому карбонаризму, навсегда запомнилась Бессарабскому изгнаннику. Он писал об этом в 1833 году. Так одной из темих кишиневских бесед была в 1821 году и нарастающая международная революция. Скитания по югу дали новый творческий опыт Пушкину. За год, протекший с момента ссылки из Петербурга, он объездил Украину, Дон, Кубань, Кавказ, Крым, Новороссию, Бессарабию. Он любовался Эльбрусом и плавал по Черному морю. Первая его лирическая поэма была закончена. В нем бродили замыслы новых поэтических исповедей Он видел на Днепре побег двух скованных братьев-разбойников и слышал мелодичный плеск фонтана слез в Бахчисарае.